Глава тридцать седьмая. Масса. Семнадцатая Ниссана, 3771 года. Йосеф взноздал лошадь и погладил ее по шелковистой гриве, поправляя уздечку. Она шумно выдохнула, глядя на него большими доверчивыми глазами. — Еще пару дней, Адольфус, — мягко сказал он, — а потом ты всю оставшуюся жизнь будешь щипать травку на зеленых лужайках. Обещаю! — Вокруг него сновали ессеи, занятые свертыванием лагеря и погрузкой имущества на лошадей. Они тихо переговаривались. Йосеф посмотрел на сизые холмы вдали. Солнце поднималось над горизонтом, и вдали, там, где располагался святой град Ярушалаим, виднелось желто-красное зарево. Он вспомнил о доме, в который ему, по всей вероятности, уже никогда не суждено вернуться, и тоска болью пронзила его сердце. Так хотелось выспаться в своей собственной постели, в последний раз увидеть больного отца. Может, если Петроне... Нет, даже не позволяй себе думать об этом. Это лишит тебя решимости. У тебя есть лишь одна обязанность, а потом ты должен бежать. Он снова погладил лошадь и тронул поводье направляя адольфуса в сторону остальных лошадей. Подковы медленно зацокали по камню, выбивая спокойный ритм. «Мы готовы. А как ты?» — окликнул его матья. «Хорошо, поехали. Либо они встретят Тита, который этим вечером должен ждать их в назначенном месте, либо нет. Это будет означать, что его поймали, и жемчужина украдена. В любом случае, кто-нибудь будет их ждать там. Оставалось только молиться, чтобы это не была центурия римских солдат».